Столпившиеся на вершине холма члены бригады, раскрыв рты, разглядывали сияющую в ночи цитадель. «Никогда такого не видела!» — заметила Фарга. «И пахнет оттуда!» — она повела носом. «Травой какой-то! Силостная башня, что ли?» «Сама она, силостная башня!» — обиделся Кипиш. «Сама ты!» — чуть было не ляпнула Вита, но вовремя замолчала. «А больше ничего не чувствуешь?» «Отсюда ничего», — повинилась та. «Надо ближе подойти». «Сейчас вернется Грой, и мы все узнаем», — подал голос Варгас. «Впечатляющее сооружение. Я тоже такого никогда не видел». «На муравейник похоже», — вдруг сказала Тарусилья. «А что, если тут птицы сами на себя не похожи?» Может, живут и какие-нибудь гигантские муравьи? Наломали, понимаешь, деревьев, приняв их за палочки, и построили себе дом. Борода Руфуса, только муравьев нам и не хватало. Уносить ноги отсюда надо, — мрачно сплюнув, заявила Руфусилья. С тех пор, как они приземлились в этом безлюдном месте, она не выпускала из рук боевые топоры. Причем так уносить, чтобы только свист воздуха слышен был. Раз и нету!» «Мы уже один раз унеслись, почтенная рубака», — любезно напомнил маг, пряча улыбку. «Думаю, надо сначала оглядеться». Вителья с благодарностью посмотрела на него. Из кустов вышел, тяжело дыша, Вираж, Протянул руку Фарге, Та молча отцепила от пояса походную флягу, вытащила пробку, подала ему. Похоже, оборотни понимали друг друга без слов. Грой пил жадно. Видно, бежал далеко и быстро. Напившись, вернул флягу Тариши вместе с благодарностью во взгляде. А затем оглядел терпеливо ждущих членов бригады и коротко сказал. «Эльфы!»